Проект послесловия и ВИБУ представляют. Дин Кунц. Двенадцатая койка. Теперь вот, во тьме и молчании, когда лишь сестрички железки жужжат и снуют повсюду, теперь, когда все ушли, а все вокруг пропитано одиночеством, теперь, когда где-то поблизости от тебя витает смерть, и когда мне суждено вскоре оказаться с нею один на один, вот теперь-то я решил рассказать обо всей этой истории.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 В нем уже полным-полно разных бумаг, так что мои затеряются среди них. Сестрички железки читать не умеют, зато всегда сжигают все-все бумаги, когда ты умираешь. Хранить у себя в столе – дело пропаще. Отчасти и поэтому место, куда мы попали, становится храпящим адом. Нет никакой возможности связаться с внешним миром. Человеку же потребно выбираться из корлупы и наблюдать, как все неустанно движется, смотреть на хорошеньких женщин, На детей и собак. Да мало ли что захочет увидеть человек. Его нельзя держать в пробирке или колбе, будто он экспонат, или засушивать, как лист гербария, в заброшенной и забытой папке. Вот так, ломая свои хрупкие крылышки о колбу тюрьмы, я и пишу. Сколько помню, нас всегда было одиннадцать. В палате на двенадцать коек. Мы знали, что некоторые из нас вот-вот умрут, и появятся свободные места».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 Вот ему-то было о чем рассказать. Не один час мы слушали его истории про кошек. Гибких, мускулистых, с блестящими, словно полированными, когтями и желтыми клыками. Звери таились в зарослях, в засаде, готовые рвать, грызть и трепать неосмотрительную жертву. И еще истории про экзотических птиц. И, конечно, рассказы про чудесные храмы, необычайные ритуалы, сказки о туземках с гладкой темной кожей потом англичанин умер кровь хлестала у него изо рта и ноздрей новые лица приносили с собой свежие вести и ты вспоминал что жизнь еще теплится по твоей собственной иссушенной оболочкой и есть в этой искорке что- то такое что заставляет тебя хотеть жить Либе, по настоящему его имя было бертран либберхат майк кью и я были единственными ветеранами старичу первого призыва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 Только безглазый миг ночи знал, как прикатили его и свалили на койку, будто здоровенную тушу свежего мяса. Тут же пошли пересуды. Зачем понадобилось привозить молодого в дом без семейных престарелых? Надо ведь 55 лет прожить, пока дождешься, когда они явятся ночью, эти неуклюжие малиново глаза андроиды без ртов и со светящимися сенсорными проволочными решетками вместо ушей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 мы те немногие кто мог ходить за ним вслед вслед словно овечки завидевшие напуганного волка и ждущий пастуха в конце концов он заметил сделанную за подлецо двери и метнулся к ней изрыгая все известные ему проклятия стал колотить по голубой облицовке хотя ему и намекнули мол ничего хорошего из этого не выйдет он колотил и колотил орал благим матом ругался вовсю и опять колотил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 Тот, что прикатил, мы звали его Дурдок. всегда казался злобным. Наверное, потому, что его левый глаз был чуточку тусклее, чем правый. «Мое имя Гейб Детрик. Я бухгалтер. Адрес – Амбридж. Мордесая стрит, нижний уровень, номер 23234545». Послышался знакомый щелк, предшествующий всему, что произносил дурдык а потом «Вам нужна утка в койку?» Нам показалось, Гейб собирается въехать кулачищем прямо в злобно пялившуюся металлическую морду. Кью взвизгнул, будто это уже произошло, и прозвучавший в его вопле ужас, казалось, заставил Гейба одуматься. «Обед будет подан. Щелк-щелк. Через два часа», — проскрипел Дурток. «Мне надо выбраться отсюда». «Вы умираете?» — прохрустил человек-железка. «Мне двадцать семь лет!»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 Парень застыл холоднее вчерашнего блина. А уж поверьте мне, здешние вчерашние блины были куда как холодны. Мы, Либби и я, тащили парня на койку, соорудили ему из изношенных ночных рубашек холодный компресс на лоб. «Где...» Кью было принялся объяснять все сначала, но его одернули. «Никогда не пререкайся с сестрой. Тебе их не одолеть!» Сказал Либби. Он знал, что говорил, на себе испытал. Еще в первые свои годы в палате. Гейбу с большим трудом удалось принять положение, схожее с сидячим. Он нащупал шишку на голове. «Эй, ты в порядке?» — спросил Кью. Я помалкивал. Надо сказать, я вообще не из тех, кто много говорит по всякому поводу и в любое время. Это напомнило мне кое о чем. Либид частенько говорил об этом, когда я писал свои рассказики, а потом роботы их методически сжигали. Соберет, бывало, гармошкой губы, все в рубцах. Широко-широко разинет морщинистый рот и скажет. «Ребята, старина сэм слова лишнего не выронит. Но метит в наши басуэллы выйти. У него из наших общих биографий такое получится. Куда там этому стародавнему невежде?» Что ж...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 «Чёрт побери, это ты их стащил! Я знаю, что стащил их ты! Ты, мамца-свин, вор!» Хайнлайн из новых так побагровел, что нос его стал похож на готовый извергнуться мощный вулкан. С губ уже сочилась белая лава. «Брукман, ты лжёшь! Чего ты от меня добиваешься? Зачем они мне сдались, а? Зачем они мне, твои глупые игрушки?» — сказал он.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 И тем, кто так долго икшался с ковыляющими старцами, что успел забыть о юношеской ловкости. Перемахнул он, значит, через эту чертовую койку и оторвал Хайнлайна с Брукманом от пола. Так и повисло у него в каждой руке по сморщенному старческому скелету. «Эй вы, парочка, уймитесь! Хотите, чтобы сюда пришел робот и растряс вас обоих до смерти?» «Этот проклятый жит обозвал меня вором!» — взревел Хайнлайн. Он рвался на свободу, но не мог выжить из старческого тела цвета лимонной корки никакой силы. «Что произошло?» — спросил Гейб, пытаясь разобраться. «Он украл мои соломинки! Этот чертов мамца-свин стащил...» «Постой, Брукки, какие соломинки?» Лицо Брукмана приняло вдруг странное выражение. Такое бывает у ребенка, пойманного на запретной игре. Был боец, да весь вышел. «Старик, с головы до пят старик!» «Человеку надо хоть что-нибудь! Боже, хоть что-нибудь свое!» «Что за соломинки-то?» — снова спросил Гейб, не понимая, в чем дело. «Я припрятал бумажные соломинки, что нам давали с молоком. Из них можно много всего сделать. Например, куклу... Да, почти такую куклу, какую Адели и я подарили нашей Саре, когда та была маленькой». В уголках его тёмных глаз задрожали хрустальные капельки. Некоторые из нас отвели взгляд, чтобы не смотреть и не видеть, но слова Бруки все по-прежнему слышали. «Такую же, какая была у Сарочки! Ножки двигались, и всякое такое, и прыгать могла, и плавать, и всё-всё. Стоит только представить, боже, стоит только представить! И куколки из бумажки — это же всё, что захочешь!»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 А он закрыл лицо старческими руками, в коричневых пятнах, с барельефами вздувшихся вен. «Ты украл у него соломинки?» — сурово спросил Гейб Ханлайна. «Я?» «Ты украл их!» Это был уже вопль. Лицо Гейба как-то ужасно перекосилось, втянутые губы разошлись, зубы оскалились. Он стал похож на неведомое, бешеное, дикое, голодное животное. «Зачем ему столько?» — огрызнулся Хайнлайн. «Ты их украл!» Чертов жид, всё копил и копил!» Гей осторожно опустил Брукмана, а потом силой стряхнул на пол Хайнлайна. Поднял его опять и опять стряхнул. «Немедленно отдай соломинки, слышишь?» «Пусть поделятся!» «Быстро! Не то я с тебя шкуру спущу, а Костя ему на игрушку отдам!» Хайнлайн вернул соломинки. Остаток недели Гейб провел с Брукманом. Сберегал для старика все свои соломинки и играл с ним в разные игры. В конце недели Хайнлайн умер. Гейб даже не подумал помолиться вместе с нами, когда выкатили тело старика. Подозревая, что и остальные не очень-то выкладывались. Так что если кто решил, будто Гейб здесь все время пребывал в тоске до печали, то он не прав. Я сказал, Гейб был несчастен.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 Гей попрокидывал железку, и стрело летел прочь. Даже разряд молнии не успел бы его настичь. Немного погодя, другие роботы норовисто мчались на помощь своему упавшему товарищу. Или подруге. Это как посмотреть. Поднимали его кудахче при этом. Заметьте, каждый божий раз. То, что предписывала программа кудахтать в таком случае. Как плохо, как плохо. Бедный Брюс, бедный Брюс. Тут все мы прямо-таки стонали от хохота. Опять Гейб учудил ту же шутку. Мы так и не узнали, почему роботы звали Брюс. Всех до единого. Может быть, просто причудо-идиота-конструктора с тем же именем. Как бы то ни было, мы хохотали до упаду. Здорово, Гейб. Молодчина, парень. Ты им еще покажешь, Гейбе? А он расплывался в особой своей улыбке-ухмылке, и все было нормально. И палата на чуток переставала быть палатой. Только для него палата всегда оставалась палатой. Радость никогда-никогда не охватывала его, даже если он по-клоунски забавлял нас. Мы из кожи вон лезли, стараясь хоть как-то расшевелить его, приглашали поиграть в слова или во что-нибудь еще, ничего не помогало. Гейп не был стариком, и ему тут было не место. Хуже всего, что для него не оставалось никакого выхода. И вдруг... Совершенно случайно, как порождение одной долгой, ужасной и мерзкой ночи показалось, что выход найден, что есть способ отомстить роботам. Было это так. Стояла глубокая, темная, словно крылья летучей мыши ночь. Большинство из нас уснуло. Так бы мы и спали, если б у Либби не упала на пол подушка. В ней он глушил свои рыдания, а когда она упала у бедняги не хватило ни сил, ни чувства равновесия дотянуться через край высокой кровати до подушки, подобрать ее с пола. Рыдания разбудили нас. Сколько помню, никогда не доводилось мне слышать звук, похожий на тот. Вот уж что Плиби заплакал, такого никто не ожидал. Слишком много лет он тут провел, был ветераном, так что разочарование и отчаяние выпорхнули из него давным-давно. Да не только в том дело. Жизнь его сильно потрепала, так крепко, что плачу Либби просто не осталось. Сам он родился в Гарниме, Белые родители в Гарниме, Верный признак крайней бедности. Либби рос, меняя один убогий квартал Нью-Йорка на другой. Еще мальчишкой он выучился бить в самые болезненные места, когда незнакомец пытался соблазнить или попросту тащил в кусты. О сексе он узнал в 13 лет. Не из книжек или разговоров, а прямо так.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 Стало жалко Либби. А вот Гей показался первым, кто положил ему руку на плечо. В полутьме палаты мы разглядели, как он присел на край кровати Либби, как полуобнял старика. Потом поднял руку и прошелся по волосам Либби. «Что с тобой, Либ?» Либби же лишь плакал да плакал. Во тьме, под мечущимися, словно птицы тенями, мы думали, что если он не остановится, то надорвет себе горло до крови. Гейп просто сидел и пропускал меж пальцев седые волосы, массировал старику плечи и что-то приговаривал, утешая его. Гейп, о боже, Гейп! Всхлипывало время от времени Либби судорожно, хватая ртом воздух. Что с тобой, Либ? Скажи мне. Я умираю, Гейп. Я со мной этого никогда не должно было случиться. Я вздрогнул всем телом. «Либи уйдет. Надолго ли я отстану от него? Да и хочется ли мне отставать? Мы ведь неразлучны. Казалось, уйди он, и мне тоже следует умереть. Пусть пихают нас в печь крематория рядышком, бок о бок. Господи, не бери к себе Либи одного! Прошу, прошу тебя, не бери! Ты здоров, как крыса, и проживешь до ста пятидесяти лет. Нет, не доживу!» Либби задохнулся, пытаясь унять слезы, но они все катились из глаз. «Что-то болит?» «Нет, пока нет». «С чего же ты тогда вздумал, что умираешь, Либ? «Не могу помочиться. Черт побери, Гейб, я не могу даже...» И тогда мы разглядели, как Гей поднял тощее морщинистые тельце, которое мы звали Либби, Бертраном Либерхадом, и прижал его к своей молодой груди. Какое-то время он молчал в темноте, потом спросил: "И давно? Два дня. Боже, я лопну". Старался вовсе не пить, только Гейб сжимал либи в себя, будто засохший старец мог перенять силу от цветения его молодости. Потом он стал покачивать его, словно мать дитя. А Либи плакал: "Тихо-тихо". У тебя была когда-нибудь девушка, Либ? «Не просто так, на раз, а особенная. Одна единственная на свете», — спросил вдруг Гейб. «Мы увидели, как от молодой груди приподнялась старческая голова. Найдю не больше». «Что?» «Девушка. Особенная девушка. Такая, чтоб, когда идет или говорит, то словно запах клубники чувствуешь». «А как же?» В голосе Либби теперь слышалось не так уж много слез.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 «Красивая, Гейб!» «Еще бы! Будто первый день весны, когда знаешь, что ставил снег, и малиновка, может, скоро совьет гнездо на твоим окном. Вот какая красавица!» «Гейб, я тебя понимаю!» «Либ, а ты напивался когда-нибудь так, чтоб к чертям собачим? Чтоб в стельку, а?» «Ну...» В голосе Либби снова проступили слезы. «Еще как, еще сколько!» «Как-то в Нью-Йорке три дня гудели. В облаках, как воздушный змей летал. Уж и понять не мог, где я и что я». «И со мной такое было», — сказал Гейб. «Тоже в Нью-Йорке. Можно было брать меня и сажать прямо посреди обезумевшего стада. И вряд ли я оказался бы сообразительной скотины. Мне показалось, что у Либи вырвался смешок. Забавный такой, легенький смешочек, что обещал унять слезы, но еще не возвещал покоя. «Лип, ты же еще и моряк, и, наверное, повидал мир». «Токио, Лондон, в Австралии две недели. Я побывал в пятидесяти шести странах. Я видел куда меньше». И тогда из-под мягких крыльев палатной тьмы выпорхнуло, будто мокрота запузырилась в старом горле. «Зато я, Гейб, сейчас даже помочиться не могу».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 что надобно встретить последний час, высоко держа свою облысевшую голову, зная, что жизнь не была ни пустым бочонком, ни высохшим руслом реки. Либи кое-что из этого тоже понял. Он сказал, "Еп, но я ведь не хочу умирать!» «А кто когда-нибудь хотел, Либ? Я не хочу. И Сэм тоже!» «От этого ведь больно! Ты же говорил, что у тебя не болит!» «Я соврал, Гейб!» «Ты здорово старался помочиться?» «Последний раз, кажется, даже кровь немного выступила». «О, Гейб, кровь!» «Я старик, я годами здесь гнил заживо и в глаза не видел ни неба, ни девушек, ни единой газеты. А теперь с конца у меня кровь сочится, а пузо мое вот-вот от напора разнесет в клочья». Гейб вытащил из койки утку поставил ее на поло попробуй еще разок лип не хочу опять может кровь пойти но для меня лип сделай это может получится гейп помог старику сесть и дал ему утку попробуй лип О, матерь божья гейп больно попробуй не спеши спокойно темень нависло ужасающе «Гейб, я... не могу я!» Либби плакал и задыхался. Мы слышали, как утка упала на пол. А Гейп уже тихо напевал, прижимая старика к себе. «Либ, Либ, Либ!» А Либби только стонал. «Все с тобой будет в порядке». «Я посплю, ладно. Это будет... Вроде ты просто заснул, и все». «Точно». «Только и всего. Просто поспать. Просто заснуть!» Либ вздрогнул. Лёгкие его, старые, шелестящие как бумага, надсадно захрипели. «И роботы ночью спят, Гейб. Только они всегда просыпаются!» В голосе Гейба сразу что-то изменилось. «Это о чём, Либ?» «Ну, спят. Подзаряжаются. Сами себя к сети подключают». «Разве не чертовщина, а, гейп Роботы? А тоже спят!» Гейп положил старика на койку и долго шарил по стене, отыскивая ближайшую розетку. «Черт возьми, Либи, ты не умрешь! Обещаю тебе! Выход есть! Если пережечь предохранители, прихватить всю эту железную публику, подключенной к обесточенным розеткам, у некоторых из нас сразу перехватило дыхание». Лип, ты слышишь меня?» Гейп уже сам плакал. «Либ!» Либби не отвечал и ответить не мог. Он был мертв и лежал, вытянувшись на сбившийся в ком старой посеревшей простыне покрывавшей его провисший матрас. Казалось, это только придало Гейбу решимости. «Есть у кого-нибудь кусок железки? Что угодно, металлическое?» «Все мы были тут крохоборами».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 Где-то в самой-самой глубине сознания, может, мы и предполагали такое. Но перед нами был Либби на койке и Гейп, за которым мы шли. И нам уже на все было наплевать. Гейп умер быстро. Во всяком случае, так мне хочется думать. Он рухнул в пламени, вылетевшим из робота пистолета. Обуглившийся, дымящийся. Остальные сражались как сумасшедшие. Мне сломали ногу, так что я рано выпал из битвы.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 Гиб как-то сказал мне, что в моем возрасте быстрее всего забывает то, что случилось совсем-совсем недавно, и я не смею забыть.